Суньце. Он пригласил на службу двух мудрецов, двух джанов. Джан Джао из Пынчена и Джан Хуна из Гуанлина. И все вместе они обсудили план нападения на Лю Яо. Лю Яо находился в городе Цюиэ. Узнав, что приближаются войска Суньце, Он созвал своих военачальников на совет, и тогда один из них, Джан-Ин, молвил. «Я с войском расположусь в Нью-Джоу и не подпущу врага». «А я хотел бы пойти впереди», — воскликнул стоявший у шатра тайшицы Ци. «Молод еще», — сказал Лю-Яо. «Оставайся лучше возле меня». Джан-Ин с войском двинулся, в Нючжу, и там, на Отмеле, встретился с противником. На поединок с Джан-Ином выехал хуангай, Но тут в войсках Джан-Ина произошло смятение. Доложили, что кто-то поджег лагерь. Джан-Ин отступил, и преследуемый Сунь-Це бежал в горы. Позднее стало известно, что лагерь подожгли два могучих воина — Дзян-Цинн и Джоу Тай, они привели к Суньце под начало отряд из 300 с лишним человек. Суньце захватил оружие и провиант, брошенный противником, взял более 4000 пленных и двинулся на шэнь Тин. После того, как Джан-Ин потерпел поражение, Лю Яо сам повел войска в шэнь Тин и разбил лагерь у южного склона хребта суце расположился у северного склона на вершине хребта стоял храм ханьского императора гуан уди и суце решил пойти туда помолиться тем более что ему приснилось будто гуан у зовет его его пытались убедить что это опасно неподалеку враг но суце все же поехал уверенный что в случае чего ему поможет дух покойного государя Помолившись, сунце вышел из крамом, сел на коня и вместе с своечальами, перешел хребет, чтобы разведать где находится лагерь люяо. К югу виднелись деревушки и рощицы, где в засаде укрывались небольшие отряды. Донец тотчас же доложил люяо о появлении сунце. Сунце хитрит, «Он хочет вовлечь нас в бой!» — сказал люяо «Не преследуйте его!» «Если сейчас не схватить Суньце, какого же еще случая ждать?» — с жаром возродил Тайши Ци. Не ожидая приказа люяо он облачился в латы, вскочил на коня и бросился из лагеря с громким криком «Эй, храбрецы, за мной!» Никто не двинулся с места. Лишь один неизвестный воин последовал за Тайши ци. Тем временем Сунь Це двинулся в обратный путь. Как раз в тот момент, когда он преодолевал хребет, с вершины донесся громкий окрик «Сунь Це, стой!». Сунь Це обернулся и увидел двух всадников. Он развернул в 13 своих спутников и сам с копьем на изготовку остановился в ожидании врага который тут суце крикнул тайшицы я тайшицы из Дунлана, и хочу его изловить суце перед тобой со смехом ответил суце и начал с собой Противники схватывались 50 раз, но ни один из них не в силах был одолеть другого. Тайшицы, видя, как искусно владеет Суньце копьем, притворился побежденным и стал отступать, чтобы завлечь Суньце в такое место, где его люди не смогут ему помочь. Суньце погнался за ним, и так они достигли равнины, где протекала река. Тут противники снова схватились. Тайшицы нанес удар копьем, но Суньце ухватился за его копье и сам сделал выпад. Тайшицы ухватил за копье Суньце и не отпускал. В конце концов оба свалились с коней, копья выпали у них из рук, но они продолжали биться на кулаках. Кони их убежали...